Голова пятнадцатая «Где? Где ты их взял? Ты их привязал? Посмотри мне в глаза, смотри в глаза, мрок!» Не своим голосом, абсолютно не обращая внимания на Лэрго или мага, как-то неожиданно заорал староста и ринулся вперед, попытался схватить меня за грудки, но я успел отшагнуть резко в сторону, выхватывая ятаган из ножен. А там вмешался лэр, который с явным удовольствием впечатал кулак в латной перчатке в нос выборного главы черноягодья. Хруст костей, подошвы роскошных сапог взлетели выше головы, короткий волчий полет с воем и удар спиной о землю, взметнулась пыль. «Ты забываешься, смерть!» Голосом сотника можно было проморозить и пески Сахары днем, а затем уничтожить их звуковой волной. В руке появился меч, острие направлено на рухнувшего с небес крома. Однако отметил, что рыцарь отслеживал обстановку вокруг, готовый разить абсолютно любого. И мага в том числе, но тот пребывал в растерянности. «Перед тобой чернь, настоящий ариста, за плечами которого поколение, поколения благородных предков, что доказала память крови!» Пока ваши звероносцы жрали друг друга, как вонючие лирнийские слизни в игребной яме, прикрывая шкурами, настоящие люди уже строили Первую Империю, а ее величие и поступь до сих пор отражаются в вечности, и даже без времени тьмы и хаоса не смогли уничтожить все построенное ими. Как смеешь ты еще на моих глазах тянуть к нему свои грязные руки, приказывать? Поясни здесь и сейчас, иначе видят боги, я их отрублю по плечи. А затем поступлю согласно закону с вашим линиям и скажу селянам, кто причина того, что тело их сына, брата и внука сожрут мроки. Но... После таких лерговских ходов жить мне станет черноягоди еще безопаснее, проще и лучше, веселее. Вот она сила любви и ласкового слова. А так, сука, скорее всего, посчитал, что не оставил выхода и выбора. Если до этого момента хоть какая-то, пусть и мнимая, видимость возможного люфта от генеральной линии партии имелась, то теперь чертов Турин провел предельно четкую разделительную черту. «Или ты со мной, или стопроцентный труп, и остается переть вперед в его строю до победы или позорного конца». «Ну-ну. Староста такого унижения не спустит и не простит, и всегда будет помнить и пытаться отомстить. Нет, не Турину, а мне. Почему?» «Потому что до сотника не сможет дотянуться в любом случае при всем желании, хотя, как вариант яд или засада, они ведь не только с гоблами сотрудничали, но и с другими разумными. Да и зеленоморды были разными, имели много средств усиления, начиная от прирученных троллей и заканчивая шаманами, повелителями духов и мертвых тварей». Еще у диких поселенцев, как и гоблов, хобов и других врагов, хранилось в арсеналах множество артефактов древних, некоторыми из них они умели пользоваться в полной мере. А колдуны и некроманты, какие на территории империи имели неоднозначный статус, здесь чувствовали себя вольготно и спокойно противостояли магам. Все это почерпнулось беседы с рысью. Но мог ли словом остановить Крома Лерк? Да легко. А он выбрал именно такой путь. Обычные у большинства умные мысли — это всего лишь мысли. Не зря есть поговорка «дурак думками богатеет». Здесь в долю секунды Турин все просчитал. Он сразу оценил обстановку, обдумал и мгновенно преобразовал все в нужное ему действие, от которого уже пошел первый круг, будто от камня на воде. Вон и стражники обомлели, а сосед рот открыл и кнут из рук выронил. Мэтр де Кроваль обмер, не зная, как поступить, а де Лонгвиль выпучил глаза и весь вид того говорил. Не обманывает ли меня зрение? Нечасто здесь так жестко выборную власть на место ставили, роняли в пыль во всех смыслах данной фразы. «Я... это... это...» Вставая сначала на четыре кости, затем, помогая себе руками, поднялся волк через минуту после спича. Он чуть покачивался, старался собраться с мыслями, но взгляд был еще безумно пьяный, а лицо распухло. Впрочем, кровь из носа и изо рта, брызнувшая вначале, уже остановилась. Вот это регенерация! Да и нос с зубами, какие должны были вылететь, оставались на месте и не сломаны. Странно. «Я говорил уже магу про это!» Взорвался вновь Лерк, однако его взгляд холодный оценивающий говорил, что он действовал отнюдь не на эмоциях. «Что за мрочий заповедник вокруг? Последние четыре дня показали, что ты совсем ничего не контролируешь, и ты власть! Посмотри с моей стороны!» «Сначала ваш родовой боец бежит от пятерки сопливых гоблов, имея при этом амулет, защищающий от стрел, оставляя на поругане ваших же дочерей и лучшую в округе целительницу, хотя вы утверждаете, что настоящие люди из народа!» Произнесено последнее было с такими же интонациями, как ругательство. «Да нельзя пренебрежительно, будто выплюнуто!» «Войны, не читай герцогским дружинникам и легионерам! Да если бы они были такими, от завшивленных зеленомордых убегали, то... Но это лишнее! Затем ваш могучий герой из древних сказаний при народном одобрении вызывает Безусова мальчишку на поединок чести, призывая богов-свидетели!» Хорошо, хоть не младенца у мамки от сиськи оторвал. Боги показали свою волю, но вы не угомонились. Не далее, как сегодня ночью, опять же ваши родовитые ублюдки подло попытались убить Глерда, которого сами высшие признали достойным тотема. И не просто лишить жизни из мести, они хотели завладеть имуществом, Мало того, твари настолько погрязли в тенетах Эйдена, что один предварительно пробил голову другому, дабы не делиться добычей. Это поступок хуже поведения варья, убийцы, и из крысиных Нортхалдегорда. Даже те лернийские слизни не лишают жизни друг друга при дележе общей добычи, одновременно сводят счеты жизнью сын одного из именитых родов. «Сопля, которого должны были воспитывать правильно! А он совершил самое поскудное, что можно сделать! Это не гибель в бою во славу императора и герцога, рода или семьи, защиты собственной чести или своей земли! Нет! Это! Это! Я слов таких позорных не знаю!» И вы его решили отправлять в царство Мары как героя, сжигая на центральной площади перед имперско-герцогской канцелярией нашим символом, показывая тем самым, что государство одобряет и поощряет подобную низость. Более того, это почетно! Я ничего не упустил. А еще ты смерть посмел протянуть грязные руки, желая причинить вред юному ариста. «Ты в своем уме, староста!» Лэрк, к концу речи Кром выглядел вполне нормально. Даже опухоль с рожи спала. Да, дела, это следовало учесть. И ведь без активной крови ксеносов результат на лицо точнее, на лице Выводы пусть не радовали, они и до этого присутствовали, но одно дело теоретизировать, а другое — видеть наглядное подтверждение мыслям. Проникся в полной мере, непривычно оказываться в роли жертвы в окружении матерых волчар. Обычно это в стаю любых хищников забрасывали с Крайса, то есть меня, но... Это лишь повод для того, чтобы быть еще умнее, хитрее и продуманнее, чем враг. Не гнушаться никакими средствами, параллельно становиться сильнее и возвращать былые возможности. Задачи, задачи... А рыцарь лицемер еще тот. не раз и ни два мальчишку шпыняли на стене, гоняла пинками та же черня, отвешивала плюхи, заставляла приносить пойло из таверны, раздевать трупы, утаскивать их подальше и искать стрелы, но сотник делал вид, что не замечал. Потребовалось, выгодно, вот и родство благородных вспомнилось. И это отлично, готов ради своей цели на все, молодец. Я уверен, та, какую он декларировал, мне всего лишь одна из, а не основная. Мысли пронеслись долю секунды, как понимание, кинжал и свин продал с подвохом. Из-за наличия обычного родового оружия не стал бы так волноваться и дергаться кром, теряя последние остатки разума, какие вернул и поставил на место Турин. Староста прокашлялся, выплюнул кровавый сгусток и заговорил. «Это когти Диса, древнее оружие рода воронов, от которого они были вынуждены отказаться. Я думал, все клинки уничтожены, так как несли в себе частицу первородного зла, однако оказалось нет». «Опять ты со своими байками-легендами!» Недовольно поморщился рыцарь. «Кром, вы уже триста лет, как приняли наших богов, проникли силой Кронуса, но до сих пор верите в какие-то бабские сказки!» «Это не сказки, это горькая правда и история нашего народа, Лерк!» В глазах мужика возникла решимость, уверенность, а в тоне проявилась несгибаемость и зазвучал металл. «И не удивляйся, сотник, но все было именно так, как написано в книге, проклятое оружие зрода, запятнавшего себя предательством в Гора Темного, королевство которого на заре эпох было бескрайним, а когда арм пепельный убил его в спину вот таким же клинком...» Заскорузлый мощный указательный палец остановился на рукояти Ятагана. то вместо сладкой победы над узурпатором народа получил в награду вечное проклятие, и только старые боги смогли сделать так, чтобы не перекинулось оно на другие рода. «Все это занятно, но ближе к делу. Чем оно грозит?» заинтересовался Турин, и даже с мага слетело равнодушие. Такое оружие манит воронов, заставляет привязать его к себе кровью, служа якорем в нашем мире тьмы, хаоса и первородного зла. Однако хорошо, что подобных мрочих выкидышей можно определить сразу. Глаза у отступника краснеют, зрачок становится антрацитовым и вертикальным. К концу первых суток тело покрывается струпьями и черными пятнами, а затем на второй день, как только заходит ока богов, бывший человек становится разумной нежитью, похожей на очень сильного лича, но не лича. Убитые этими клинками люди из народа поднимаются на месте и пополняют мертвую армию. И чем обильнее жатва проклятого, тем сильнее становится он сам. И не через какое-то время, но сразу. Он впитывает абсолютно все умения и навыки. Ему не требуется знать какие-то конструкты, какие волшебники постигают в академиях. Он просто желает, и сама разлитая вокруг магическая энергия подчиняется его воле. И это на чистых территориях. Если ворон соберет достаточно душ, то сможет проложить прямой путь и открыть портал в Нижние Миры. И хлынут оттуда твари, всегда жаждущие своего часа. Беда придет на все земли Анграста, настанет вновь эра безвременья». Явно процитировал последние предложения глава поселения. «И как вы тогда смогли победить?» Задал вопрос Метер де Лонгвиль. Это ведь, по сути, неучтожимый Урис, его и постась. Ты прав, Мак, только с помощью богов и провидцев, а также, отдав жизни лучших из лучших людей народа, и большинство из рода воронов тогда отказалось от этих клинков, даже форму своих изменили. Несмотря на то, что старый бог Дис, повелитель праха, был их покровителем, он ничего не мог изменить. Немногие из продолжавших держаться за когти думали, что это испытание, и в конце концов Дис очистит от скверны свое же оружие, но тщетно. Как ни молили они, сколько бы жертв не приносили, результат всегда был один. Любой, привязавший к себе проклятые кинжалы, становился проводником зла. Много тогда героев погибло, и хорошо, что клинки, которые были уже привязаны к хозяевам, не подверглись проклятию. Но оно пало на наследников и уберегло народ тогда от уничтожения, что все церемонии посвящения проходили во всеоружии. И на первом этапе красноглазых убить не сложнее, чем обычного одаренного. Именно поэтому, испугавших за людей, я позволил себе несдержанность. Я ответил тебе, Лерк Турин. Если староста и был фантазером, то на ровном месте, буквально за минуту, при этом находясь не в самом лучшем состоянии, такую связную байку не придумаешь». Поэтому меня и заинтересовало, кто мог дать в руки молодому ворону подобное, ведь это беда, повторюсь, беда для всего черноягодья. Завтра бы уже многие дома пылали, а мы сражались с нежитью, в какую обращались бы наши близкие. И проигрывали, потому что каждый павший с нашей стороны вставал бы в строй врага, делая его сильнее». «Да, ты ответил, и я на этот раз прощаю тебя». Не попросил извинений рыцарь, не покаялся, мол, бес попутал. Наоборот, он простил того, кому едва не выбил все зубы. Нормальные тут порядки. «Но, Луция, тут и линия. Пусть отправляют к богам без помпы, тихо и скромно, это понятно?» Староста кивнул и поспешил спросить. «Так что с клинками, Лерк? Неужели ты позволишь такой опасности?» «Глэрд, вы них из ножен и положи вон на тот камень!» Острие меча уперлась находящийся чуть в отдалении от колодца здоровенный валун, вросший в землю с условно плоским верхом. Эдакий каменный стол. Тон сотника не предполагал возражений. Можно было взбрыкнуть, но зачем? Пока я нужен ему живым, он ведь сразу, едва только увидел тотем во время похорон Калеки, продумал все. Только в аренду бы предложил сдавать не участок Джастина, а кусок собственного. Разница невеликая, на нем можно с десяток небольших подворий разместить. И в планах Турина я сразу же занял важное место, как представитель народа по букве писанных и неписанных законов, но по крови и духу к нему не принадлежащий. а теперь целиком и полностью зависящий от сотника из-за его же действий, как он думал. «И приготовь нож, привяжем кинжалы здесь и сейчас, если Кронос на то даст согласие!» Последовали дальше ценные указания. И докажем всем и каждому, что старые боги, каким некоторые продолжают тайно молиться, по своей сути лишь грязные демоны, твари хаоса, натянувшие на себя личины высших и не стоящие ничего даже слов, которые они произносят. Как только появится пламя на твоих клинках, прольешь на них собственную кровь. И не бойся. Что бы ни происходило, ничего не бойся. «Интересный поворот, но какой же подлец Луис, если, конечно, легенда не врала? Яд — это всего лишь один из вариантов моей гибели. лучший из возможных, тогда совсем все красиво у тигра срослось бы. Найденышу смерть, а затем с трупа забирались кинжалы, снималось кольцо, с какого слетала привязка, и все здорово. Если не получилось с отравлением, то заявился бы я в храм всех богов, а там... «Вот непонятно, что там». Или уродец малолетний сам не знал страшных прибасенок, связанных с родовым оружием воронов. Такое вполне могло быть, учитывая, как мы все в юности относились к преданиям старины глубокой изу старшего поколения. С этими мыслями вытащил ятаган из ножен, аккуратно положил на холодный камень, отошел чуть в сторону. и едва не вздрогнул от мощного неожиданного рева Турина. «Кронос!» Он направил острие своего меча на око богов, а не на местное светило. «Я, как верный паладин, зываю к тебе в этот час. Помоги мне в малости! Очисть это оружие от мерзких прикосновений древних демонов, которые возобнили себя равными тебе, великий!» «Сделай так, чтобы эти кинжалы стали частью юного отрока, по-настоящему только его разящими клинками. Это право он доказал отнятыми жизнями врагов. Если ты поможешь, тогда он точно прольет еще немало крови отступников, поклоняющихся мерзким сущностям, пытающимся выдать себя за высших». Глэрд, как и всякий, всегда верный тебе Ариста, будет проводником идей твоих, кровью, сталью, словом и делом. Ведь ты видишь, что он, как и я, плоть от плоти древнего Ариуста, твоего сына и первого среди настоящих людей, в чьих жилах появилась твоя кровь, став и нашей». Мэттер де Лонгвиль с каким-то скепсисом смотрел на кривляющегося, будто на сцене рыцаря, голос которого разносился по окрестностям, пугая чаек. А при слове «паладин» левое веко мага дернулась, словно в тике. Кром из рода волков полностью оправился от побоев и смотрел внимательно, даже чуть расширил глаза, подавшись вперед, а левая рука легла на родовой кинжал. Пауза затягивалась, ничего не происходило, секунды складывались в их десятки, затем превратились в минуту. Сотник стоял в той же позе и, судя по шевелящимся беззвучно губам, закрыв глаза, произносил какую-то дополнительную молитву, возможно, тайную. Солдаты скучали, да кроволь держался рядом с ними. Видимо, опасался гнева больного на всю башку начальника, пускающего вход в ход кулаки на ровном месте. Сосед из рода волков зевал. Я просмотрел тот момент, когда словно исходящий из зрачка небесного спутника планеты красный огненный ревущий луч упал сверху. Казалось, он рухнул самих небес и объял багряными языками сначала меч сотника, затем перекинулся на его руку, добрался до предплечья. И уже через долю секунды передо мной стоял горячий человек, сотканный из кусков лавы. На долю секунды жаром обожгло лицо, показалось, что короткие волосы начали дымиться, потом это исчезло. Турин, должный быть испепеленный, вновь взревел радостно, дико и медленно-медленно, словно преодолевая дикое сопротивление, ставшего каменным воздуха, направил острие пылающего меча на камень с когтями Диса. «Не знаю, до небес змыли бордовые языки или же нет, но они, казалось, заслонили передо мной все. И да, это была отнюдь не иллюзия». Плавился их удел валун, по нему сбегали черные-черные ручейки, а земля в основании не нагрелась, не вспыхнула трава, выбивающаяся из-под валуна. И от чего-то лично мне, находящемуся всего лишь в паре шагов, не было ни жарко, ни холодно, наоборот, стало как-то уютно и хорошо. Словно я вновь стал маленьким и оказался в стенах родного дома, где всегда ощущал себя в полной безопасности». Во взрослой жизни никогда такое чувство не возникало, еще будто кто-то могучий посмотрел на меня, и взгляд не добрый и не злой, а какой-то умиротворенный, что ли, всезнающий. «Кровь, Глэрт! Капай кровь!» — расслышал в реве пламени громовой голос Турина. И некая сила подхватила меня, заставила сделать шаг вперед, резануть по ладони приготовленным ножом и окропить кинжалы и камень. Яркая вспышка едва не заставила отшатнуться, но я сумел разглядеть, будто нечто темное, мерзкое, шевелящееся и имеющее не одну сотню щупалец, объятое багряным огнем, метнулось куда-то в сторону. Чей-то явно фантомный крик боли резанул по ушам настолько сильно, что едва перепонки не полопались. Однако больше никого из окружающих не зацепило, судя по неизменным выражениям на лицах. Пламя полыхнуло еще раз и исчезло, не словно ничего сверхъестественного не случилось и никогда не происходило. Все так же орали чайки в отдалении, и всё тот же прохладный ветер нёс запах моря и водорослей, пробуждающейся зелени и прила, заваривающегося в большом чайнике. Тёплые лучи светила грели лицо. Сотник змок от пота, покраснел от напряжения, но был довольным. «Глэрт, Кронос увидел тебя и внял моей просьбе!» Я отметил, что не в мольбе, как в многих земных религиях, а просьбе. «Возьми свое оружие и рази им врагов, уничтожай их, а наш отец, так как именно в наших жилах течет частичка его крови, всегда поможет, и он их отметил личной печатью». Никаких изменений я, взяв кинжалы в руки, не ощутил. По-прежнему оружие мне нравилось, избавляться от него не хотелось ни в коем случае, но знал, если потребуется, даже бровью не поведу, пожертвую. Появилась дополнительная деталь. За когтистым птичьим пальцем на клинках возник черный знак, похожий на земной валькнут, заключенный в круг. Вложил я таганы в ножны, решив потом рассмотреть. Слишком любопытными были взгляды у старосты и лерга. А еще представления и танцы с бубном начали утомлять. Дело не в проворот, планов громадье, а тут столько времени потратил зря на участие в шоу. Хотя, может, какие-то особые свойства обрели ятаганы, да и странная тень опять же. Впрочем, может и показалось, причудливый пути сознания, и ни капли я не верил рыцарю, вполне допуская, что тот сам сотворил некую иллюзию огня и темной твари для того, чтобы селян еще больше заставить проникнуться величием Кроноса и себя, как проводника божественных идей, а те впали бы в религиозный экстаз. С другой стороны, на месте валуна теперь был параллелепипед, сплошь покрытый черными, каких не имелось ранее прожилками. Они, пересекаясь, образовывали сложные узоры, какие-то знаки, а в центре столешницы чуть мерцал фиолетовым светом импровизированный валькнут. При этом, когда забирал когти, то никакого жара я не ощутил, наоборот, веяло от камня успокаивающей прохладой. Но в целом, чего я ожидал? Один ответ на все вопросы – магия. Похоже, время пауз снова закончилось. Лерка оседла в своего любимого конька, красноречие с помпой принялся за проповедь, как говорилось, не отходя от кассы. Видишь, староста, проклятие, если и было, то сгорело в очищающем огне Кроноса. После привязки у Глэрда не покраснели глаза, зрачок не изменился, зато его оружие отметил сам Кронос. Запомни, Кром, это ваши старые боги требовали убивать безвольные жертвы на алтаре, как баранов или кур. Велика ли в этом доблесть? Наши принимают за почитание только славные дела, и чем они величественнее, тем больше они одаривают своих адептов. Я же наблюдал за метром де Лонгвиллем, лицо которого перекосило, он гримасничал, будто сдерживая смех. Никакого почтения к словам непосредственного начальства, хотя и у меня его столько же, или дело в другом. «Убей тысячу рабов, и ты не добьешься расположения ни одного из них, а в царстве Мары найдешь такие муки, каких не испытывал при жизни». «Но срази своего врага в схватке не на жизнь, а на смерть. Победи того, кого всегда боялся, кто был тебя сильнее, хитрее и лучше. Превзнемогая все и вся, главное самого себя, достигни новых вершин и одолей весь мир. Только тогда боги обратят на тебя внимание». Турин, как атакующий глухарь, не замечал ничего вокруг, разливался соловьем. А у меня морозная волна пронеслась по позвоночнику, поднялась до затылка, взъерошила короткие волосы. Такой тяжелый накат животного страха, который заставлял либо замирать безвольно на месте, либо бежать без оглядки. Эффект словно от звуковой пушки UTN-12, тот же наведенный ужас. И постулатное понимание, базирующееся на не пойми какой теории, рядом пробуждается нечто огромное и злое. В этот миг глаза мэтра де Лонгвиля одномомента окрасились в рубиновый цвет, и зрачок обрел угольную черноту, став вертикальным, а мы встретились взглядами. Мак! Мак, проклят! Успел выкрикнуть я, бросаюсь в сторону, и вовремя! На том месте, где стоял, вдруг спухло само пространство, а затем сжалось и превратилось в антроцитовый шар, который выбросил тонкие метровые иглы во все стороны. Какие чуть-чуть, какие-то сантиметры не успели дотянуться до меня. Там, где эти лучи соприкоснулись с материальными объектами, пронзили их, остались крохотные отверстия. Все события развивались одновременно, только привычка стараться отмечать все и сразу, пытаясь вычленить как можно больше деталей, позволила увидеть в какой-то мере картину происходящего целиком, пусть и сложенную из множества пазлов. Де Лонгвиль стацами был в три, а то и в четыре раза меньше, нежели рыцарь в полном доспехе, однако казалось, легкий-легкий удар-тычок с подскоком в бок снес латника будто пушинку. Лерк отправился в хаотичный полет, однако он тоже был не лыком шит, сориентировался мгновенно, умудряясь как-то сгруппироваться, выгнуться и загнуться и не рухнуть на землю, а приземлиться на полусогнутые ноги и левую руку, вправо продолжая сжимать меч. Несмотря на кажущуюся мягкость маневра, такого напора остатки брусчатки рядом с амбаром не выдержали. Каменная поверхность взорвалась, осыпая все вокруг мелкими и крупными осколками, разлетевшимися в разные стороны. Рыцарь ни на секунду не задержался на месте. Он сразу же из этого положения в длинном прыжке ушел в сторону. Успел за миг до того, как из-под земли вдруг вырвались явно каменные шипы. Полетели стороны, раскуроченные бревна сруба, куски фундамента, глины и еще чего-то. Начала заваливаться и осыпаться черепичная крыша. Староста, успевший выхватить кинжал и тут же подскочив к магу, попытался нанести удар со спины в бок, но был отброшен небрежным жестом руки. Мэтр отмахнулся от крома, как от надоедливой мухи, но с такой запредельной скоростью и силой, что огромный мужик преодолел по воздуху десяток метров. Ударился боком о стену дома за доли секунды до того, окутавшись голубым сиянием, и не сполз бессильно по преграде головой вниз, а будто оттолкнулся от нее, отпрыгивая влево. и едва-едва разминулся с угольно-черным шаром, который, попав в прочную каменную стену, превратил ее в точки соприкосновения, в прах. Как аннигилятором врезали, Болит, пролетел дальше и проделал такое же ровное отверстие в противоположной стене. Встретившись с землей на вытянутые руки, Кром совершил фляг вперед, отпрыгивая затем в сторону, и в два широких шага оказался рядом со мной». Зачем? Чтобы сразу двоих накрыл ублюдок? Удивительно, но при всех акробатических номерах волк не выпустил из рук родового кинжала, руны которого сейчас пылали фиолетовым светом. Поражаться прыть и ловкости мужика не имелось времени, события понесли вскачь, а понимание, что делать и как быть, не было абсолютно. Быстро перевел взгляд на сопровождающих и отметил, как стражники, которые только-только немного стали ориентироваться в обстановке, выхватывали клинки из ножен, но явно не знали и не решили, как им поступать – бежать за подмогой или бросаться к сотнику. А. де Лонгвиль тем временем хлопнул в ладоши и резко развел руки в сторону. И все пятеро бойцов, будто по плазменной гранате проглотили, взорвались изнутри с глухим чавканем, расплескивая внутренности и кровавую кашу. Отметил и торчащие белые-белые кости. Настоящий сын народа, воин Санти из рода волков, мой сосед по совместительству не подвел, в лучших традициях Аскольда ни секунды не думал, рванул с места не хуже заправского спринтера. дополнительно догоняющегося самым лютым допингом. Казалось, ноги товарища превратились в размытое марево, над которым летело туловище. В те несколько секунд, пока злой маг забавлялся с нами и расправлялся с остальными, мужик практически переместился к мосту. Чудо телепортации ему не помогло. Вырвавшиеся из-под земли от обочины справа темно-дымчатые шипы щупальца нанизали чемпиона, отбросили в сторону. Такая же дрянь, попытавшаяся атаковать метра де Кроволя, встретилась в полуметре от тела с незримым силовым щитом, о которой она разбилась, будто стеклянная, разлетаясь из мириады осколков, ставших антроцитовыми. Заорал, зарычал, завыл неожиданно Де Лонгвиль, упав на колени, замер на пару секунд и начал меняться. Напомнил он мне матерого ксеноморфа. Но здесь складывалось впечатление, что некому огромному существу была мала одежда, да и само тело мага не в пору. Оно будто прорывалось из глубин его, рвало на части кожу и одежду, ломало и выворачивало кости, вырывало мышцы, разбрызгивая от чего-то тухлую кровь вокруг. Миг. И от земли взметнулась вверх антропоморфная фигура, четырехметровой высоты гигант с непомерно узкой талией и настолько же огромными плечами, с маленькой головой с рогом на лбу, зубастой пастью и горящими ярким малым огнем глазами. Его тело полностью покрывали броневые пластины и разнокалиберные шипы. Впечатление, эту тварюгу сплошь заковали в несокрушимый доспех, даже воображаемую и предполагаемую защиту которого не могло пробить ничего в этом мире. Никто не смог бы добраться до владельца. Отчего-то пришло понимание, мысли о всемогуществе монстра приходили извне. Посох мага тоже преобразился, на его месте оказалась огромная зазубренная коса на изогнутом косовище. «Эх, разудись плечо, размахнись рука!» И тварь, похоже, судя по уверенным движениям, умела управляться удивительным оружием неплохо. Само лезвие или объяли сплошь языки черного пламени, или же оно было соткано из них. «Аринус! Это Аринус!» Выдохнул староста, лицо которого побелело, но в глазах прочитал решимость. В этот момент, невероятно, но откуда-то сверху на порождение хаоса больше никем эта тварь не могла быть, обрушился рыцарь. Или он научился летать, или прыгнул вверх минимум на 8-10 метров. Его меч светился, клинок удлинился минимум вдвое. И казалось, что ничего не может спасти чудовище, как шею смертника на плахе от лезвия гильотины. Однако монстр успел принять удар на свое оружие, ревущее бордовое пламя и черный огонь встретились. От грохота содрогнулась сама земля, ударила по пяткам. А затем горячая ударная волна понеслась во все стороны, сметая все на своем пути. Отметил, как полетело ведро и печь вместе с чайником, остатки двери и вырванная трава, полотнище шатра и каркас, многочисленный мусор и все, что было не приколочено или вкопано. Но со старостой остановило кольцо из дикого камня колодца. Вжало в него настолько сильно, едва не увековечились в граните. Мое временное жилище исчезло в канале, смелое ветхий навес лодкой, отправив их туда же, как и запас дров и обломков корабельных досок. Лерк сделал красивое сальто назад, приземлился, и без раздумий и пауз вновь бросился в бой. На этот раз он хотел подрубить ноги гиганта. Но тот умело отбивался, сам наносил удары, от которых рыцарь уклонялся или их с легкостью парировал. Мне показалось, что сошлись равные силы. Мы только поднимались на ноги с кромом, как в этот момент из дверного проема моего жилища вырвались на оперативный простор какими-то рваными прыжками оба убитых мною бандита. Не знаю, привиделось мне или они взревели радостно. Но и то оказались далеко не все сюрпризы. Еще до столкновения главных действующих лиц, краем глаза отметил, что рядом с Декроволем вдруг собрался огромный шар из разорванных тел стражников. В него моментально впитались и остатки соседа, которые будто телепортировались от моста. А затем ком распался с каким-то мерзким громким бульканем, и на свет появилось два кадавра. Иначе обозвать эту мерзость невозможно». «Трехголовые подобия двуххвостых скорпионов, каждый на шести неестественно изогнутых человечьих ногах с парой когтистых длинных рук и составленных из них же хвостов. С их тел не просто сочилось, по ним текла какая-то бура зеленая слизь. Жесть! И я без нано-брони, а капли этого непонятного вещества вот уверен являлись токсином». Учитывая, что, падая на землю, та начинала дымиться, минимум концентрированная кислота. «Рази их клинками, больше ничего не поможет!» Просипел староста, обернувшись ко мне. «Режь, кромсай, даже простая царапина, нанесенная родовым оружием, лишает их сил, иначе не справимся. Убежать не сможешь, остается только сражаться. Помоги мэтру!» На дискуссии и другие разговоры мертвецы не оставили времени, на крома сразу бросились оба прямоходящих зомби, отправленных в царство Мары мной. Мертвецы при жизни не красавцы, а сейчас ставшие совсем уж мерзкими, учитывая вонючую, постоянно сочащуюся жидкость, похожую на слюни, густо перемешанные с радикально зелеными соплями. Их тела непомерно разбухли, одежда порвалась, через прорехи проглядывали какие-то гнойные наросты. Успел пожалеть об одном, не раздел раньше, рыцарь своими хитро-мудрыми речами отвлек. Теперь останутся ли вообще от этих ублюдков трофеи? Бросаясь вперед, отметил, когда кроволь, прикрытый своей силовой сферой, отступал через ворота к мосту. Иногда он что-то выкрикивал, одновременно с пальцев слетали то ветвистые желтые молнии, то с ладони срывались огненные шары, однако они не могли причинить ни малейшего вреда трехголовому кадавру, который был слеплен злой силой. Тот высоко прыгал, разил шипастыми хвостами, целясь в голову человеку, пытаясь подмять его под себя, повалить. Но, в свою очередь, не мог пробить защиту мага. Впрочем, судя по раскрасневшемуся и перекошенному лицу мэтра, по обильно выступившему поту тот держался из последних сил. Успел еще изумиться, как смог на таком расстоянии все это рассмотреть, непонятно. А ко мне несся, как по рельсам, второй кадавр. Видимо, де Лонгвель посчитал и одной такой пакости достаточно на короля местной бюрократии. «Я замер на месте, сместился чуть в сторону, занимая удобную для меня позицию, приготовился. Сейчас!» «Тварь приблизилась на три метра. Есть!» «Как и полагал, особыми тактическими изысками мертвые сущности не блистали!» «Атаковала она меня в прыжке, когда этого вторая мага, а я, готовый к такому повороту событий, метнулся вперед, успел вонзить в брюхо ятаган и резануть, когда кадавр пролетал надо мной. Коленки, будто не почувствовали местами образовавшиеся костяные наросты, огрубевшую, сочащуюся слизью кожу. Впрочем, и кости для них не стали преградой». Отметил краем глаза, как лезвие руны полыхнули фиолетово-багряным светом, и когда падал на колени, проезжая на них вперед около полуметра, позади из живота твари выплюснулся сгусток непонятной дымящейся слизи. Дальнейшее не удалось рассмотреть, так как вскочил и отпрыгнул в сторону, влево, делая кувырок через плечо. Если бы не утренние упражнения, после которых лучше владел телом, знал его приблизительные пределы и возможности, черта с два смог бы сейчас осуществить подобный финт. Но и теперь прибольно ударился о камень рукой. А позади сразу два троска рубанули по утоптанной земле. Затем тварь завалилась на бок, неуклюже поднялась на ноги лапы, завизжала так, что казалось, вот-вот барабанным перепонком настанет хана». после скорпион закрутился на месте хаотично долбя хвостами по земле добей ее добей пока не очнулась головы разив головы проревел староста которому за время боя стал относиться гораздо лучше чем раньше уважительнее так будет точнее Он не только успешно сражался с наседавшими на него мертвецами, отбивая их удары своим прямым клинком, но и контратаковал, а еще успевал отслеживать окружающую обстановку. Матер и волчара опасный противник. Я ринулся на скорпиона, смог уклониться от хвоста, изобразив практически мостик, разминувшись всего лишь на несколько сантиметров шипом, зазубренный заостренной берцовой костью, будто изначально выросший из человеческой ладони. Я, толкнувшись руками от земли, резко распрямляясь, чуть разворачиваясь, рубанул по правой башке левым кинжалом, а второй с подшагом воткнул висок другой крайней головы. И тут же отскочил назад, спиной вперед, центральная башка чуть-чуть не успела вонзить игольчатые зубы мне в грудь. Они лишь громко и бессильно клацнули, как и когтистые руки, сомкнулись сами с собой, ловя лишь воздух. На рефлексах успел увернуться от вновь обрушившегося сверху хвоста. Он хлестнул по земле с такой силой, что расколол здоровенный булыжник, столетиями не мешавший никому. А я выскочил из зоны уверенного поражения. Чудовище через секунду начало заваливаться вправо, потом нырнуло на две передние подогнувшиеся левые ноги, затем поймало равновесие, качнувшись назад. Движения твари стали медленными и хаотичными. Не давая ей опомниться, я в один прыжок преодолел разделяющее нас расстояние, легко избежав удара лапами. Будто в замедленной съемке, вновь сгробаставшими пустоту, сверху вонзил ятаган в центральную голову. Он полыхнул огнем, погруженный наполовину в мертвую плоть. Отскок! Кадавр стоял без движения пару секунд, окутывая зеленоватой дымкой и совершенно неожиданно рассыпался на составляющие его куски вонючей плоти. Непонятно, как истлевшие и в какой уже копошились трупные черви. Последние практически сразу исчезали, а затем истончилось, как туман и все остальное. «За пять ударов сердца, пока я осматривался и планировал дальнейшие действия, от Скорпиона не осталось и следа. Показалось мне или нет, но будто две черные дымки впитались в мои клинки. Обернулся, там все в порядке, Лэрка и чудовище кружили, сходились, расходились, прыгали, совершали акробатические кульбиты». Меч смазывался, ему навстречу взмывала такая же линия косы. Грохот, искры, каменная крошева, огонь, поджигающий траву. там бары и навесы, где хранились старые бочки и дрова, остались одни тлеющие руины. Вот с руки рыцаря сорвался огненный шар размерами с футбольный мяч, который был отбит косой в сторону скал. В какие врезался, растекся по поверхности, местами оплавил камень». «Да, прилетит так подарок, откуда не ждешь». Отметил в отдалении флегматичных тирков, вот тем было абсолютно поливать на битву, и их ударная волна не проняла, зато Сим смотрел на зрелище, открыв рот, как зритель гола театра воочию наблюдал эпическую битву и никуда не собирался убегать. «Наоборот, хотел подобраться еще ближе. Если выживем, и он переживет это, то авторитета среди местной пацанвы ему будет не занимать. Свидетель, мать его!» Староста смог лишить одного своего противника руки по предплечье, второму вскрыть глотку и перерубить шейные позвонки. Впрочем, на боеспособности зомби никак не сказалась потеря головы. Точнее, она болталась за плечами, сине-лысиной вниз, держась на шкуре кожи, вращала дикой глазами и скалила нечеловеческие острые зубы. Вооружены мертвецы были серповидными когтями, длиной каждой не менее 15 сантиметров и острейшими зубами. Так себе решение. А еще, пусть и редко, но плевали зелеными сгустками, на какие Кром не обращал никакого внимания, лениво уклоняясь от таких снарядов. И как они так все успели преобразиться? Если бы не постоянные столкновения с ксеносами, то, уверен, вряд ли смог воспринимать нормально этот долбанный сюрреализм, достойный картин Босха. Еще вероятнее всего, кожаный покров у зомби обладал огромной прочностью, или мои клинки невероятной режущей проникающей способностью. Иначе ничем другим не объяснить, что удары волка часто оставляли лишь порезы на конечностях. Или... Или он их не хотел убивать. А тем временем Декроваля шестилапая тварь теснила, он, судя по виду, находился на последнем издыхании. «Скорпион постоянно пытался напрыгнуть на мага и подмять его под себя. И еще я четко понимал, что мысль относительно затягивания боя старосты была правильная. Он мог поставить точки в существовании своих противников в несколько секунд, но тянул время. Для чего?» Вывод простой, ждал, когда сдохнет маг, явно проигрывающий этот бой, затем уже три твари заминусуют первом рыцаря, приоритетная цель, если судить по степени опасности, а потом кром вмешается в бой, добив ослабленную оставшуюся нежить. Так логично. И после схватки возникал полностью устраивающий его расклад. Ненавидящий народ благородный канет в лету, на его место пришлют более покладистого. А если во время битвы я буду уничтожен, то это стало бы подарком небес для всего черноягодья. Вариант? Да, но не мой. Сучара. Волчий хвост. Хочешь, не хочешь. Рванул к Декровалю. Нет, Скорпиону все же досталось, вблизи он не казался таким живчиком, как издалека. Одну руку ему оторвало, две ноги с разных сторон были сломаны, и несмотря на чудовищную магию, они не могли служить опорой. Однако и маг выглядел не лучше, из носа и рта текла кровь, вот он упал на одно колено, скривился. А в глазах безнадега, а чего-то только сейчас пришло в голову, что у него ни разу не видел жезла или волшебного посоха, не дорос или не мог. Несмотря на то, что нес и со всех ног, от чего-то возникало чувство «опаздываю». Я просто не успею, а если после смерти поднимется еще и этот тип, то нам с Лергом точно не жить, а мы в свою очередь станем прекрасной нежитью. Тем временем двухвостый трехглавый скорпион подобрался, напружинился, припав к земле. Приготовился к прыжку, он должен был поставить точку в жизни метра и послужить отправной в другой, отнюдь неразумной, и оставалась секунда другая. Представив, как черный ворон выносится из своего убежища, мчится на кадавра, сам ускорился до предела. Да, тотем не имел возможности физического воздействия на реальные тела, однако он смог сделать главное — отвлечь чудовище. Тварь дернулась к птице всеми головами, мотнула когтистой рукой, пытаясь поймать, пронзила воздух жалами на хвосте. Отдалась уничтожению призрака полностью, позабыв о маге. Монстр будто безумел. Почему? К черту мысли! В этот момент я в прыжке преодолел разделяющее нас противником расстояние и рубанул по шее левой головы, которую снес без всяких усилий. И лишь фиолетово-багряная вспышка засвидетельствовала, что вообще имелось какое-то препятствие, кроме воздуха на пути лезвия. И, закрепляя успех, тут же левый кинжал погрузил снизу в подбородок твари, успел отметить, отскакивая, как изогнутое острие вылезло из черепа. Вновь виск, вой. Маг тем временем поднимался, будто пьяный, с недоверием осмотрелся, во взгляде читалось. «Неужели я жив?» А тотем вернулся на место, какая-то непонятная теплая волна пронеслась по телу. «Это что такое?» Фантазия, или так и должно быть, учитывая возникшую бодрость и полное отсутствие боли. Убийство замедленного монстра, который плохо ориентировался в пространстве и практически не владел телом, не представлялось чем-то сверхординарным. Подскок, удар, отскок, и вновь куски гнилой червивой плоти рассыпались по земле, все истончалось, исчезало». «Еще я обратил внимание, что маг и староста, который тоже справился со своими противниками, не спешили на помощь Лергу. Не горело на их лицах желание вмешаться в битву. Да, точно, для них обоих будет выгодно, очень выгодно, если тот погибнет, сражаясь с такой тварью. Сразу большинство любых вопросов снималось. «Мне? Мне нет. Мне нужна победа и живой сотник». Поэтому, загнав страх, победив его, как обычно, вбивая себе в подкорку, что это еще одна разновидность ксеносов, которая всего лишь обладает неизвестными способностями, устремился на помощь паладину. «На нас, невольных зрителей, к черту такой цирк, к дьяволу, чудовище и рыцарь не обращали никакого внимания!» Они сходились и расходились, звенела сталь. Изредка швыряли друг в друга различные заклинания. У Лерга в арсенале имелся багряный огонь в различных его формах, начиная от шаров и заканчивая несущейся с огромной скоростью полосой, сжигающей все на своем пути. Хорошо для моего подворья, что дальше, чем на 10-15 метров, она не распространялась ширину, была не больше трех, и так все в пепел превратили, и воронку на воронке. А бывший маг использовал черное пламя во многих ипостасях, а еще прах и землю. Первым пытался будто одеялом накрыть паладина, а вторая взрывалась под ногами рыцаря, и каменные острейшие шипы старались пронзить его». Для отражения так использовали оружие и какие-то призрачные щиты. Еще противники двигались просто невероятно быстро, с трудом удавалось отслеживать их перемещения и действия. Тело же мальчишки уже не справлялось за предельными нагрузками. Оно ныло, скулило и простреливало постоянной адской болью, от которой едва не скручивало. «Мне доводилось испытывать и сильней, но такое состояние сейчас мешало, и даже дикий адреналиновый угар не помогал, а если убрать его?» «Не хотелось думать, упал бы и не смог бы сдвинуться с места, только скулил бы». «Как я мог помочь Турину, учитывая, какие сошлись силы и монстры? Единственный расчет, что на меня никто не обратит внимания». И он оказался абсолютно верным, до последнего момента думал, что сейчас тварь развернется и превратит в пепел одним взглядом, раздавит небрежным движением пальцев, после чего сам воздух превратится в 10-тонный гидравлический пресс. Однако Де Лонгвиль так и не посмотрел в мою сторону и, скорее всего, даже не ощутил, как я в прыжке во время очередной остановки этих бойцов. Зацепился за огромный шип на пояснице Титана, потянулся на нем, как на турнике, а затем будто на импровизированной лестнице взобрался по наростам наверх. И даже не думая, не размышляя, удерживаясь одними коленями, в какую-то выпуклость между плеч ниже затылка, воздел кинжалы для удара. Не! Все поглотил рвущийся из глотки Лерга вопль, когда он увидел новое действующее лицо и понял, что сейчас будет. Но в этот миг никто бы не смог остановить меня, я уже опускал ятаганы с неумолимостью рока. И оба клинка вонзились опять легко в голову твари, пробив височные кости с обеих сторон. Ожидая сопротивления, я не смог справиться с инерцией, от чего подался вперед, будто обнимая чертового демона. Опять вспышка, резкий рывок подо мной и... Неожиданно земля и небо, меняя друг друга, замельтешили перед глазами. В полете догнал рев чудовища, казалось, содрогнулась сама вселенная. А я врезался в конек крыши родного дома. Амулет неуязвимости не сработал, или он действовал иначе, но приложился так, что воздух из легких мгновенно был выбит. Спину прострелило дичайшей болью, и мне с трудом удалось не заорать в унисон твари. Замер, распластавшись на спине на черепичной крыше. Неужели допрыгался? Нет, к счастью, просто заглушило, чуть контузило. Когда проморгался, то увидел Лерга всего в крови. Он стоял на одном колене, опираясь своими руками на гарду и рукоять меча перед ним. И смотрел на шатающегося монстра, затем поднял взгляд на меня. Болезненно сморщился, как-то скрутил правую ладонь, явно нехотя. И тут на меня пролился свет в самом прямом смысле этого слова. Золотистое сияние, упавшее сверху, окутало все тело, и через три удара сердца стало легко, боль ушла полностью. Появилась бодрость, легкость, желание опять действовать и двигаться, но главное биться до конца, до талого. Неужели подлечил? Впрочем, не время рассуждать. Здесь я отличная мишень, поэтому скатился по крыше, спрыгнул на землю, ожидая вновь боли от сотрясения во время приземления, но ничего, все просто здорово. Одновременно со мной Мэттер Де Лонгвиль рухнул, затем окутался каким-то зеленоватым маревом. Я поспешил к месту схватки, требовалось забрать клинки. Когда подошел, то ничуть не удивился, что от монстра мало что осталось, уже насмотрелся. А имеющиеся части тела трансформировались неузнаваемо. Неизменной была лишь исполинская рогатая зубастая башка с торчащими из висков моими кинжалами, косая сейчас размерами с обычный большой клевец». Ожерелье из маленьких зубастых черепов и прямой кинжал абсолютно черного цвета с белоснежной рукоятью. «Победа! Победа! Вы победили! Глэрд убил демона! Я все видел!» Звонкий мальчишеский радостный голос разносился далеко и звучал очень громко в тишине, ставший казалось, оглушительной. «Победа!» Беда, мать ее, так, потому что опять бодрость сменилась чудовищной усталостью. Я осмотрелся, забрал ятаганы, вложил их в ножны, затем добрел до чудом оставшейся целой и невредимой скамейки. Точнее, ей помогло расположение у стены дома. Уселся. Да, повоевали. Вокруг все разрушено, даже крыша дома завалилась наполовину, несколько сквозных дыр разного диаметра в полуметровой кладке дикого камня. Хорошо, что все останки твари развеялись, кроме упомянутой мной башки и фрагментов костяка чудовища. Лунный пейзаж, пепел, воронки, оплавленный камень. Красота! И хозяйственная мысль. Хорошо, что все имущество не успел перетащить во временное жилище. Иначе бы лишился большинства покупок и трофеев. Пока урон приемлемый и терпимый, минимальный. Рядом со мной опустился староста, затем лэрк и последним доковылял Мэттер де Кроваль. «Старый я, и слаб уже для такого!» С поведал тот, не обращаясь никому, затем достал трубку, начал ее набивать из кожаного От чего ворона атаковать скорпой не отправил?» Это подал голос староста, обращаясь ко мне, а затем, видимо, поняв, что спросил очевидную глупость, пояснил. Он бы две трети силы из любой из этих тварей вытянул за десять-пятнадцать ударов сердца, а там с ними справился бы ребенок. И потом повторно можно было тотем в бой посылать. Он стал бы сильнее, и ты ничем бы не рисковал. Не Нечасто на чистых территориях у нас такие твари появляются. Я поэтому и не спешил, давал тебе возможность. «Ну-ну». Но -но. Не знал. Ответил просто и не стал задавать очевидный вопрос, отчего тот не использовал волка. Зачем ты его убил? Лерк тоже не отстал, высказал претензию. Он бы еще максимум десятую часть Си продержался, а затем обратно перекинулся в тело мага, уточню, уже мертвого мага. Мы бы его втроем легко спеленали и доставили в северный Диморунг к очищающим. «А так, легкое, слишком легкое посмертие подарил отступнику, и мы лишились награды в сто золотых». «Не страшно». Отмахнулся, как от несущественного я, и задал самый интересующий вопрос. «Что это было вообще?» «Адепт старых богов. Давно подозревал мэтра. Да, давно. Подозрительный он очень. Был». «И вот сегодня удалось выявить, едва наш староста про проклятие речь завел, как понял, какой выпал удачный шанс. Я только головой покачал, не стал говорить сучара, а тот, не обращая внимания, повествовал». Те не могут переносить проявление силы Высших рядом. Еще я паладин, поэтому хозяева метро де Лонгвилля не выдержали и использовали его тело как сосуд, как проводник их сил, создав очень слабый аватар Аринуса, повелителя третьих врат Лена. На большее у него бы сил не хватило при всем желании». Сделали они это для того, а настоящую свою силу я скрывал до последнего момента, чтобы тот, убив меня и возможного нового последователя Кроноса в виде тебя, забрал наши души, став могущественнее и ослабил противников. Не забывай, мы Ариста. Если бы простые люди участвовали в подобном ритуале, то никто бы из этих существ не почесался, они для них. Кнул пальцем вниз, затем попеременно на старосту и метро. Тля, ши, муравьи, их последователь, маг, умер бы в любом случае. Но для тварей такое значение не имело, не имеет и не будет иметь. Чуть лучше они относятся к нам, но и там любой поклоняющийся раб, вот в чем суть. А почему Кронос не вмешался, раз он такой сильный, испепелил бы Кейдену и все... Он послал нам испытания, в большей мере тебе. Или ты думал, что такие клинки без труда даются? Их осенил и отметил сам Высший. Нет, молодой Ариста, не раз и не два еще придется доказывать право на них. И не мне или кому-то еще, но самому небесному владыке». И ты, кстати, бездарно потратил сегодня, наверное, всю вложенную в них божественную силу. Теперь придется ее копить долго. Очень долго, когда проснутся умения, сливая ежедневно по капельке, по чуть-чуть, тогда поймешь свою ошибку. Или думаешь, такая прыть и умения у тебя имелись изначально, а ты двигался временами в несколько раз быстрее обычного человека? Нет. «Вот поэтому я призывал тебя не убивать и ищадье. Теперь ты практически беззащитен». А Лерк помолчал, потом повернулся к Рому. «А ты, староста, до сих пор думаешь, что вы поклонялись доброму? Ведь если бы де Лонгвиль смог, то выдрал бы твою душу, она была бы растворена в великой тьме, а затем разорвана на бесчетное количество силами хаоса. Ты это понимаешь?» «Диспут, сука. самое время!» «У меня же возникла другая мысль. Кронос отнюдь не снял проклятие, Он его максимум перенаправил на мага. И тот мог быть просто жертвой обстоятельств. Что это меняло? Да, собственно, ничего. Мэтр был таким же непонятным и вероятным противником. Другое дело, подобные жесты помогали познать в полной мере союзников. Многое показал этот бой». Главное не поворачиваться спиной никому и никогда, и не доверять даже во время сражений. Будет выгодно, скормят нежити и не поморщится, потом отбрешутся. И скажу так, проклятые были клинки или же нет, это абсолютно не имеет значения, они не помогли в бою, точка». Учитывая все водные данные, какие стали известны на текущий момент, а также любовь, гуманизм и желание помочь отдельному человеку со стороны местной братьи, то есть мне, людей из народа должны волновать не дела давно минувших дней и те древние легенды, а настоящие. Ведь в нем нашлось место мне, привыкшему добиваться поставленных целей, не взирая на препятствия и не выбирая средства. И горе тем, кто попытается помешать. Тогда именно я стану их персональным проклятием, а они будут достойны своей незавидной участи. Конец первой книги. Озвучено Проводником.